Глава 3. Танцуют все. До маскарада цветов оставалось 5 дней, и в предназначенном для торжества зале уже вовсю шла подготовка. Пока правда суетились в основном маги и королевская охрана, но и для работниц лети уже нашлось дело. Часть защитных артефактов маскировалась под декор, и помощницы Киралиха развешивали их, пытаясь незаметно вписать в общую картину. Госпожа Трайль С ней терпением мы ждала результата, чтобы при необходимости чуть-чуть подправить задуманное. К счастью, главные украшения, живые цветы, можно было заказать и за несколько часов до торжества. Сейчас, вышагивая рядом с Киралихом вдоль очередной враждебно настроенной галереи, Литье с досадой и лёгким раздражением предвкушала общение с магами. Вот уж где действительно сложность. Объяснить что-то этим упёртым было практически невозможно, спросить тоже, они всегда толтычали о своём. Лейти понимала их. После постоянных покушений королевская семья просто помешалась на безопасности, но легче от этого не становилось. В дальнем конце просторного зала ожидаемо возились двое мужчин. Ладони их светились синим, лица были сосредоточены и серьёзны, а ближе к выходу работающие на лейте девушки меняли тяжёлые шторы на тонкий нежный флёр. Окна со всех сторон были на распашку, и ткань крыльями гигантского насекомого развевалась на ветру. В зале пахло морем и свежей листвой. «В киралях нужны клипсы для штор», — дежурно заметила Летти. «Лучше взять те, что есть у нас, с голубыми стеклами. Только проверьте, хватает ли их». «Хорошо, проверю», — отозвался помощник. «Должно хватить. Помнится зал у господина...» Он поморщился, пытаясь вспомнить фамилию, но не смог. Махнул рукой. Зал на свадьбе того купца был побольше. «Тише!» — прошептала Летти. — Вдруг нас услышат и будет неудобно. Показывайте, что хотели. Киралих поманил ее к большому деревянному ящику, стоящему около одного из окон. — Вот, полюбуйтесь. Явно наведался кто-то посторонний. Вчера, когда мы принимали товар, они были намотаны на бобины. Шесть цветов, шесть бобин. А сегодня просто куча мусора. Летти заглянула в ящик и охнула. — Летти. Внутри вместо катушек с намотанными на них атласными лентами красовалась куча небольших с ладонь разноцветных кусочков. Вредитель умудрился размотать ленты и покромсать их, как на салат. Хотелось бы знать, как ему это удалось. Дворец просто кишел охраной разной степени полезности. «И что теперь делать?» С обреченной тоской поинтересовался Кералих. Летти поморщилась, прикидывая возможные варианты. Не мешало бы для начала выяснить, теряют ли порезанные ленты магические свойства. Если не ошибаюсь, чародеи настаивали на их применении не из-за красоты. В любом случае, я сейчас же напишу поставщику и попрошу повторить заказ, а вы направьте посыльного к госпоже Доринг и попросите толковую и бойкую девочку, может быть, даже двух. Зачем нам толковые и бойкие девочки от шляпницы? Сделать из кусков цветы. Мы всё равно раздумывали, как приспособить эти ленты, вот и получили ответ. Не медлите, Киралих, у нас не так много времени. После госпожи Дорин, как правьте, посыльного ко мне. Хорошо. Киралих кивнул и поспешил прочь. Леття огляделась в поисках подходящего для деловой переписки места. Сошла бы любая твёрдая поверхность, не в бюро же бежать в самом деле. Заметила высокий деревянный ящик около магов и направилась к нему. Осторожно сдвинула стоящие там склянки, Достала из сумочки походный набор для письма, перо Пузрёк с чернилами, свёрнутую в трубочку бумагу и принялась за послание. Догадывалась, что поставщик скорее всего не уложится в сроки, но отметать возможность быстрого решения сложности не стала. Пё знает, одобрит ли принц Вильгирих поделки из лент. А в вопросах безопасности король прислушивается к младшему сыну. Вспомнился холодный и строгий взгляд серых глаз, и Элети поёжилась. Откуда интересно берутся слухи, что принц Вильгирих сердцеед? Не иначе, как его высочество распускает их лично. С ним и беседовать жутковато, а уж флиртовать бр. Если только женщины идут в его постель из страха или уважения к великой фамилии. Тяжело вздохнула, вспомнив о завтрашней встрече. Может, Киралих прав, и ей стоит как-то заинтересовать принца? Польстить его самолюбию. Она не очень умеет, но обычно мужчинам много и не надо. Достаточно открытого красивого платья, улыбок к месту и случайных прикосновений. Справиться. Главное, чтобы дремлющая самка не проснулась и не выкинула какой-нибудь фортель. При всех недостатках принца Вильгириха сила его животной ипостаси не вызывала сомнений и у нее тоже. Представила себе лицо его высочества, вздумая она пристать к нему, и тихонько хихикнула. Этот гордец, наверное, умрет от отвращения, а ее казнят за преднамеренное убийство бедняги. Хотя кто знает, может, он и не умрёт, а будет отбиваться и вежать, как благородная девица, которую в тёмном лесу поймали голодные разбойники. Его чистопородная ипостась будет сопротивляться связи с ошибкой природы до последнего вздоха. Эх, была бы посмелее, приударила бы за принцем, только чтобы увидеть растерянность в этих ледяных глазах. Понаблюдать, как он пытается объяснить унюхавшему её огненному псу, что женщина только пахнет как правильная самка, а дети от неё будут так себе. "Госпожа Трей," строгий голос оторвал от раздумий. Лейци вздрогнулась и столкнулась взглядом с одним из колдующих в зале магов. Мужчина прищурился и продолжил: "Вы очень обяжете нас, если закончите со своими бумагами побыстрее. Нам нужен свободный доступ к нашим вспомогательным ингредиентам." "Конечно," обезраживающе улыбнулась Лейци и вернулась к письму. В конце концов, она ещё собиралась расспросить магов о лентах и устраивать пикировку из-за мелочей, в её планы не входило. Послание вышло обыкновенным, деловым, сдержанным и строгим. Лете осталась довольна. Удалось не дать поставщику ни единого повода взвинтить цену. В тексте не чувствовалось ни острой необходимости в товаре, ни страха перед сроками, просто просьба прислать дополнительную партию. Вручила письмо подоспевшему посыльному и приготовилась вплотную заняться магами. Эта братья никогда не любила огненных псов, но Летти верила, что близость королевского семейства успела примирить чародеев с оборотнями. В конце концов, хочешь не хочешь, а королю и принцам надо подчиняться. Да и набирали дворцовых магов, скорее всего, по лояльности в первую очередь, максимум во вторую. Летти нацепила самую сладкую улыбку, на которую только была способна, и подошла к отдыхающим между заклинаниями чародеям. Обратилась к тому, что помолодше, казалось, он настроен благожелательнее. Мне нужна консультация. Хочу задать несколько вопросов о лентах. Окажите любезность к вашим услугам, госпожа Трайль. Молодой чародей посмотрел на неё так внимательно, что Лете стало не по себе. По спине пробежал противный холодок. Ничего не хватало, чтобы каждый дворцовый маг мысленно прикидывал, сколько может высасыть из её животной пастаси. Интересно, а с принцами он позволяет себе такие взгляды? Наверняка нет. Небось, струсит, как юная дева в тёмном лесу. Впрочем, если она правильно оценивала мощь животной ипостаси членов королевской семьи, то Магу и захлебнуться было недолго. Летти набрала воздуха в грудь и выговорила так спокойно, как могла. Кто-то порезал обязательные для декора атласные ленты. Насколько я знаю, основная их функция подавление некоторых видов магии. Теряется ли это свойство из-за слишком коротких кусков, или размер не имеет значения? Нет, не имеет. Отозвался тот, что постарше, так быстро, что летело мгновение заподозрило неладное, но тут же отбросило сомнение. Магом просто не к чему и обманывать. Чародей невозмутимо продолжил: "Свойства заключены в краске. Целостность ленты не нужна. Главное задействовать весь привезённый материал". "Спасибо", поблагодарила совершенно искренне, а то признаться, не знала, что и делать. "Теперь повесить-то у нас над головой ошмётки?" съехидничал молодой. Похоже, расстроился, что товарищ не дал ему блистать знаниями. Если вы настаиваете, лети дело на пожало плечами. У меня была другая задумка, но конкретно над вашим местом могу организовать и аж мётки. Ещё есть пара дней, дайте знать, если решитесь на столь смелый декор. Непременно, молодой снова смирил её взглядом, и лети, отвесив положенный поклон, поспешила отступить к вешающим шторы девушкам. Маги могут думать о ней что угодно. К счастью, во дворце принимают решения не они. Остаток дня прошёл в суете. Сначала Лети вместе с Киралихом возились с прибывающими для празднества товарами, после разбирались с дворцовым персоналом и объясняли прибывшим шляпницам подмастерьям, что делать с лентами. Под вечер пересчитывали салфетки и скатерти, проверяя на ходу, какие пригодны для праздника, а какие нет. К вечеру Лети чувствовала себя так, будто таскала тюки с тряпками весь день. Хотелось только скинуть одежду, упасть на кровать и крепко заснуть до утра. Приближающее празднество превращало её в игрока, напитывая кровь ядом азарта и предвкушения, но усталости никто не отменял. Разум тоже привычно шёл по заезженной дороге. Летти никак не могла отрешиться от дел. В голове мелькали цифры с бумаг от поставщиков и количество полученных товаров. Даже ужин с Милом почти не помог. Она слушала брата в полуха, кивала, но мыслями была далеко от дома. Тебя что-то мучает или ты просто устала? Поинтересовался мальчишка, когда понял, что сестра почти не слушает его. Трапеза подходила к концу, прятаться за тем, что забить рот, становилось всё труднее, и Лете пришлось ответить. И мучает, и устала. Скупо согласилась она, объяснять свои мысли не хотелось. К чему, Милу, её скучные думы? С утра хотела погулять с тобой после ужина, а сейчас понимаю, что просто не хватит сил. Да и тебе уже давно пора спать. Миларих поднялся со своего места, приблизился к Летти и обнял её за плечи, чмокнул в висок. Может, завтра мы вместе с Старалихом подождём тебя у выхода из дворцового сада? Расскажешь, где можно побыть, а потом отправим мага за покупками, а сами вдвоём дойдём до дома. Погладил её по голове. Ты не думай, я всё понимаю. Рози говорит, ты одна делаешь сейчас ту работу, что вы делали вдвоём с мамой. Я не сижусь, что ты занята. Летти прикрыла глаза и мысленно отругала Рози. Вот зачем спрашивается сваливать на мальчишку взрослые дела? Ей не требуется сочувствие. Сейчас получит королевский контракт, наймёт ещё одного помощника и станет легче. Надо только немного подождать. Уговорил Мил. Она схватила брата и рывком усадила его себе на колени, обняла и поцеловала в макушку. Если пообещаешь быть осторожным и слушаться, я попрошу Таралиха проводить тебя. Конечно, лети, Миларих поцеловал её в щёку. Я буду хорошо себя вести. Тогда договорились. Снова поцеловал брата и улыбнулась. Всё-таки в болтливости Рози были небольшие преимущества. А сейчас пойдём поболтаем в саду. Согласен на всё, мальчишка хихикнул и соскочил с её коленей. Лети покачала головой и встала из-за стола. Сад должен помочь отвлечься. Ветер с моря всегда отлично прочищает голову. До спальни добралась совсем без сил. Уже, лёжа в постели, вспомнила о соблазнительном платье для танца с принцем, но поленилась вставать. Если не проспит, поищет подходящий наряд с утра. Конечно же, проспала. Не помогло и оставленное открытым окно. Летти не услышала даже колокол городской башни. Открыла глаза от чересчур настойчивого стука в дверь. Не вставая, посмотрела на часы и ахнула. Времени осталось умыться, напялить хоть что-нибудь и бежать во дворец. Поспешила к двери и щелкнула за совом. «Госпожа!» — пролепетала испуганная Рози. «Я стучу, стучу, а вы не открываете? Думала, не случилось ли чего?» Летти выдавила улыбку. «Просто кто-то очень крепко спит». Отошла от входа, пропуская служанку к себе. Времени на расшаркивание не было. После умывания, прически и других утренних процедур стало понятно, что выбрать наряд Летти просто не успеет. Выхватила из шкафа первое более-менее подходящее для похода во дворец платье и принялась облачаться. Опоздать к принцу было страшно. Тёпз знает, на что способен Вильгирих, если решит, что не пользуется у неё достаточным уважением. От волнения плохо управлялась с нижней юбкой, кружевом на корсаже и рукавах, но к счастью, Рози не знала, чем опоздание грозит хозяйке, и невозмутимо помогла справиться со всеми трудностями одевания. Расправила оборки, завязала шнуровку, помогла отыскать туфли. Уходя, Летти кинула на себя беглый взгляд в зеркало и тихонько выругалась с досады. Из высокой причёски игриво выпадали тёмные волнистые пряди. Серебристое кружево нежно обнимало плечи, а само платье напоминало внезапно набежавшую одинокую тучку на небе в летний жаркий день. Хуже не бывает. Принц наверняка решит, что госпожа Трайль собирается соблазнить его. Летти тряхнула головой. Что с ней творится? Ещё вчера думала использовать женские чары, А сейчас от чего-то переживает. Надо как-то определиться, вздохнула и поспешила на встречу, мысленно умоляя огненную мать немного задержать кавалера. Пусть лучше подождёт она, Летти, а не его высочество. В сиреневом зале была только молчаливая пустота. Слуга дождался, пока гостья отойдёт от входа, и почти неслышно затворил двери у неё за спиной. Летти осталась одна. Поёжилась и принялась оглядываться в поисках кавалера. скользнула взглядом по сине-фиолетовому мрамору стен, пробежалась по окнам, в очередной раз восхищаясь кипено-белой лёгкой тканью штор. На миг подняла лицо к купольному, кажется, достойному до небес потолку и остановилась глазами над двустворчатых тяжёлых дверях напротив. Во время праздников оттуда обычно выходили члены королевской семьи. Была здесь не первый раз. Зал предназначался для маленьких приёмов и при других обстоятельствах, наверное, выглядел бы милым. Но сейчас Летте в нём становилось не по себе, будто дворец и впрям оказался одушевлённым, и здесь его сущность с лёгким раздражением разглядывала сущность гостей. Летте сложила руки в замок и затаила дыхание. Подождёт. Вдруг дворцовая душа присмотрится хорошенько и примет её за свою. Ручка двери напротив дрогнула, обе створки распахнулись, и в зал вошёл принц Вильгирих. Летте прищурилась, с пристрастием изучая его походку. Слышала рассказы о давнем ещё подростковом ранении принца, но до этого дня они казались ей сплетнями не более. Уж слишком бравурно звучала история. Заговорщики почти разделались с королём и старшим принцем, но младшему обманом удалось спасти своих. Правда, один из нападавших исхитрился ранить ногу Вильгериха. Рана зажила плохо, и с тех пор принц не расставался с тростью. Летти видела в этом много позорства, в конце концов, если не вглядываться, заметить, что его высочество ещё не вернул прежнюю прыть, было почти невозможно. Нет, случались моменты, когда его походка выдавала сложности, но при желании они легко списывались на что угодно: от неудобной обуви до плохого настроения. Принц приподнял бровь и улыбнулся левым уголком губ. Леття попнелась и присела в положенном реверансе, опустила взгляд. Вижу, вы бодры даже по утрам, задумчиво заметил он, и Лети позволила себе выпрямиться. Принц усмехнулся. В ваших глазах петливое, живое любопытство. Я пока ещё не получила королевский контракт и не успела привыкнуть к присутствию монарших особ. Страшно волнуюсь, выпалило в ответ и почувствовала, что краснеет. Не собиралась дерзить ему, получилось как-то само собой. Вельгирих поймал её взгляд. Даже подумать боюсь, какой ужас вам придётся пережить во время танца. Если будет совсем невмоготу, дайте знать, не мучьте себя. Я хоть и отличаюсь дурным характером, но вполне милосерден». Летти подавила смешок. Вот уж не думала, что он возьмётся острить. «Говорят, милосердие — одна из важнейших черт для власти мущих». «Видите, как я предсказуем?» «Но к делу, у меня не так много времени». Летти кивнула. «Кажется, всё встало на свои места». Временное помутнение его высочества закончилось, и он снова стал собой, обычным, никому не доверяющим гордецом. Наши танцы практически не отличаются от прочих, начал принц менторским тоном. Разве что у нас не принято выпускать партнёршу. Мы не меняемся парами и постоянно держимся за руки. Ледина хмурилась. Вполне понимала, как постоянно держать партнёра за руку в Кугирине, например, но как это делать в её родном Сафоре? Вся красота этого танца выстраивалась за счёт плавного перетекания партнёров от одного к другому. Может, при дворе его просто не танцевали? Знаю, о чём вы думаете. Он снова совершенно неожиданно улыбнулся. Давайте покажу. Заранее прошу прощения, если буду неловок. И не дожидаясь согласия, взял её за руку. Лете тяжело сглотнула. Его ладонь была тёплой, нежной, но в то же время сильной, жилистой, по-настоящему мужской. Летти облизнула пересохшие губы. Не то чтобы она совсем не касалась мужчин раньше, но близость Вельгириха подорожала кровь и заставляла сердце биться чаще. Неясно от чего. Он, конечно, красавец, но совсем не про её честь. Будет просто страшной глупостью забыть об этом. Вельгирих потянул её на себя, побуждая занять исходную позицию, и Летти тихонько выругалась. Где-то на затворках сознания потревоженная самка приняла стойку и повела носом, чувствуя близость подходящего самца. Девушка поспешила отступить на шаг, но принц не позволил, то ли не понял, что происходит, то ли просто не придал её движению значения. Лете захотелось выть вместе с животной пастасио, только наброситься на принца ей не хватало. Смеялась, представляя, как он будет усмирять своего огненного пса. Похоже, проведение решила, что она должна показать пример настоящей выдержки. Прикрыла глаза и заставила себя подумать о контракте. Если сейчас дать слабину, можно потерять всё. Ни один мужчина не стоит таких жертв. Осталось только объяснить эту простую истину заинтересованной самке.